Главное открытие успешных людей Главное открытие, которое уже давно сделали люди, сумевшие добиться каких-то значимых результатов на своем поприще, уделяйте всего полчаса в день на самосовершенствование, начиная от самых простых заданий и постепенно их усложняя. Результаты не замедлят сказаться, и даже при высокой загруженности работы и постоянной занятости вы будете двигаться вперед к своей цели. Да, способ банальный и очевидный, но вы будете удивлены, если узнаете, какое огромное количество людей считают его простым и тем не менее никогда не смогут воплотить в жизнь. А все потому, что не могут систематизировать свои действия и ленятся подсчитать, сколько выгод и полезностей таит в себе данный метод. Считайте сами. Если вы будете уделять полчаса в день чтению, вы сможете за год прочитать 24 полезных и нужных книги. Это почти в 10 раз больше, чем иные люди могут осилить за тот же год при бессистемном чтении. Изучая по полчаса в день иностранный язык, в конце года вы достигнете тех же результатов, что и во время недельных интенсивных курсов. Но 6 недель для интенсивных занятий нужно еще суметь выкрыть. А по полчаса в день вы можете тратить на изучение языка, просто добираясь на работу. Так почему же большинство людей не воспользуются этим безотказным рецептом? Все просто, потому что мало знать его, нужно еще и освоить 10 основных правил успешного человека и не лениться применить их к себе. Правило первое. Нужно искать возможности осуществить задуманное, а не поводы откладывать дела на потом. Правило второе. Отговорки заводят в трясину бездействия и нытья. Не обманывайте сами себя, изобретая отговорки. Правило третье. Нельзя останавливаться на существующем положении вещей. Нужно стремиться к большему, причем всегда. Правило четвертое. Боязнь совершить ошибку сродни боязни ребенку упасть. Она не дает вам идти вперед. Не бойтесь ошибок, бойтесь бездействия. Правило пятое. Залог успеха в правильной мотивации. Самомотивация и азарт позволяют реализовать себя в полной мере. Правило шестое. Риск – дело не только благородное, но и ведущее к успеху. Вот только рисковать нужно обдуманно, а не от безшабашности. бесшабашности. Правило седьмое. Все и сразу не смог получить никто и никогда. Успешные люди обычно терпеливы и идут к своей цели шаг за шагом. Правило восьмое. Нужно верить в себя и себе, а не мнению окружающих о вас. Правило девятое. Бояться отказов – значит опустить руки на первых же шагах к цели. Отказа это всего лишь опыт, который вы накапливаете по дороге. Не стоит бояться этого опыта. Правило десятое. Большому кораблю большое плавание. Не ставьте мелких сиюминутных целей, распыляя себя на их достижение. Нет радости в том, чтобы взбираться на холмик. Взбираться нужно на гору. Выбирайте достойную цель.